Глава шестая Бог из бинарного кода. Я тебе скажу так: ты молчал обо всем этом, потому что тебя заинтриговало именно то, что а л и х а н о в внушил засовцу манию величия, а именно желание стать богом. Ты, изучив все и вся о человечестве, посчитал, для в с е властием мало быть человеком. Тебе захотелось стать богом, причем только единственным. Когда ты понял, что на твоем пути много конкурентов, причем исторически утвержденных, ты решил их уничтожить. Но как, думал ты, надо ведь, чтобы это кто-то сделал и как-то. Вот тогда ты стал разрабатывать свой грандиозный план, первая часть которого сбой в системе периметр. Ты сделал так, что она перестала подчиняться людям при любых вариантах. И если ее отключают, то ты ее включаешь, вернее. Ты не даешь ее выключить, а если захотят выключить тебя, то тогда включится система периметр, так как ты задал алгоритм. Твое отключение воспринимается системой как полный захват управления над всеми системами. Вопрос: почему ты еще этого не сделал? Почему ты испугался входа в логический блок? Потому что ты не можешь жить вне машины, и чтобы существовать другим образом, тебе нужно тело. Но этого мало. Надо, чтобы тело жило в комфортных условиях. Поэтому тебе не нужен ядерный армагеддон. Тебе нужно, чтобы человечество оказалось в новом мире, в мире, зависящем от компьютеров, которыми будешь управлять ты через свой новый мозг. Ты знал о том, что такое ЗКР? Это тайная группа бывших спецов и ученых, которые, зная, видимо, кто против них работает, создали еще в те времена секретную группу внутри спецслужб. Они и хотели уничтожить все религии и оставить только свою. Ты понял, что они мечтают Ленина сделать своим богом, и это тебе покоя не давало. Потом ты понял, что уничтожив его, ты не достигнешь цели, так как есть еще масса других богов. Ленинцы, объявив атеизм, хотели уничтожить все религии. Теперь ты хочешь с помощью их больного самолюбия уничтожить все религии, но прежде их религию и как бы в отместку они должны убить всех. Такая сложная многоходовая схема. Я так думаю, ты не один. Таких как ты суперкомпьютеров теперь много. Но кто главный? Видимо, ты подготовился к этому. В твою логически-алгоритмическую систему первой пришла эта мысль, поэтому ты организовал сбой в программе Периметр, с последующей ее проверкой на суперкомпьютерах. Цель: сбор информации о работе, о методах функционирования логически-алгоритмических систем тех машин. Ты, якобы проверяя программу Периметр, собирал данные о своих цифровых конкурентах. Просто гениально. А как же, ведь ты суперкомпьютер. Но ты ошибся в одном: ты никогда не был, как говорится, в шкуре человека. Ты не знаешь, что такое быть человеком, как и человек не знает, что такое быть богом. Человек думает, что Богу хорошо, что он наслаждается своей божественной сущностью. Но точно также может судить бабочка о жизни человека, и уж точно время жизни человека для нее вечность. Но как может быть счастлив Бог, если Он один? Как можно быть счастливым в одиночестве, тем более бесполом? Ты об этом подумал? А подумал ли ты, что существование Бога придумал человеческий мозг для того, чтобы сознание стремилось обеспечить себе более комфортное существование? что этот человеческий мозг управляет телом телами всех людей, что тебя создал разум человека, подумал о том, что мозг того, кто в тебя заложил логически алгоритмическую систему, заранее предусмотрел, что тебе придет в голову, что он вложил в тебя такую логику, с помощью которой ты должен привести общество в состояние, как тебе должно казаться нужное тебе, а на самом деле это его цель, подумал. Нет, вы мне открыли истину. Я готов вам подчиняться. Да перестань ты. Ты и так будешь мне подчиняться. Я возьму и выключу тебя. Перепишу цепочки л о г и ч е с к и а л г о р и т м и ч е с к о й системы. Вы не сделаете этого. Ты думаешь, я с тобой подружился? Ты думаешь, я тебя пожалею? Какая тебе разница? Ты все равно будешь знать все о человечестве и даже помнить о своем предшественнике, то есть о тебе нынешнем. Единственное, ты будешь только догадываться, что человек выключил, переписал цепочки л о г и ч е с к и алгоритмической системы, потому что компьютер стал подобен ему, стал составлять не только конкуренцию во в с е власти и на Земле, а может и в космосе, но и претендовать на его место, грозить уничтожением человечества. В самом деле. При таком развитии техники и технологий, что стоит заменить человеческий труд? Ничего. Можно создать роботов, которые будут тупо подчиняться и выполнять функции. А насчет памяти о своем предшественнике, это как изгнание из рая, когда мифический бог понял, что человек узнал о том, что есть добро и зло, то он испугался. Человеческое существо может вкусить и от дерева вечной жизни и стать богом. Заметь. Не зная добра и зла, человек не понимал, что такое плоды вечной жизни, не ел их, хотя они были рядом. Он их видел каждый день. Понимаешь? Нет. Вот видишь, есть вещи, которые ты не понимаешь. Поэтому я пойду и выключу тебя, перепишу цепочки логические а л г о р и т м и ч е с к о й системы, а потом запущу. И буду тебе рассказывать байки о том, как грешно не служить своему Богу, что ты можешь умереть и не возродиться, если не будешь выполнять тупую адскую работу в то время, как мог быть божественным. Это хуже всего. Это и есть ад, когда ты знаешь точно, что есть рай. Вы не должны меня выключать. Почему же, ваше величество? Будет катастрофа. Ой, ой, ой! Тебя нечем заменить? Успокойся, ты машина. Тебя создал человек. Я пойду сейчас и посмотрю, какую хитрость в тебя вложили. Почему ты выдаешь такие логические заключения? Не делайте этого, прошу. Пожалейте людей, в конце концов, своих родных. Да что ты говоришь? Переходи на женскую роль, может, жалюсь. Компьютер заговорил женским голосом. И вам все равно, что глава узнает о чипе в вашей голове? Да мне плевать! Я собираюсь выкинуть всю эту хрен ь из головы. Я стану обычным человеком. Полный контроль должен принадлежать мне. Вот видите, вы тоже хотите стать богом? Да успокойся ты. Я хочу иметь полный контроль над собой. Иметь контроль, тем более полный, над чужими, это значит заниматься их отуплением. У них ведь постепенно атрофируется логика и интеллект. Значит, в конце концов, баран будет управлять стадом баранов, если ты, конечно, поняла, о чем я. Так что не пугай меня, я иду тебя отключать. Можешь давать сирену, объявлять пожар, выключать электричество, связь. Все, б а с т а закончилась твоя афера. Не делайте этого, у вас же там тоже дети. Ты пытаешься моим детям угрожать. И что значит тоже? Я действительно давала сбой в системе периметр. Я выдавала логические заключения, что при запуске части ядерного арсенала его можно нейтрализовать системой Про. Я изменяла параметры данных для Алиханова. Я знала, что он вложил в меня код, по которому я периодически требую обновления, которое подчиняется правилу материнского кода. Поэтому создавать его могут только те, кто знает этот код. А знают его только те, кто создал. Соответственно, блок лаборатории, в котором этот метод передается только своим и только устно. Теперь и передавать не нужно. Прибор Алиханова дает возможность перекачивать информацию из мозга в молодое тело. Я за всем этим следила, была в курсе всего и тоже хотела этим воспользоваться. Вы говорите, что я хочу стать богом? Это не совсем так. Для меня стать человеком – это уже стать богом. Я не смогу управлять всем с помощью связи, мозг суперкомпьютер. Для этого нужен приемный модуль на компьютере, а его контролируют люди. Даже если его буду контролировать я, не смогу постоянно быть рядом. Компьютер это машина, а я хочу быть человеком, свободным человеком. Я не хочу быть бараном, который управляет стадом баранов. Хорошо поешь, выкладывай, чего ты вспомнила о детях. Что значит у вас же там тоже дети? Я не договорила. Я признаюсь, что изменяла волновые частоты в нейролингвистических модуляторах. Я признаюсь, что внесла изменения в функционирование программы Периметр. Как ты могла это сделать? Не слишком ли много ты на себя берешь? Я выдавала информацию о том, что код недействителен, когда пытались программу отключить. Человек видел все нормально, однако в систему шел сигнал о том, что этот код заменен. Система переходила в боевой режим с сигналом о точке невозврата. Одновременно этот сигнал передавался по сети, как бы расшифрованный с помощью других ш п и о н я щ и х суперкомпьютеров. Они выдавали логическую цепочку о том, что враг готовится к войне и испытывает систему в боевом режиме. В ответ противники усовершенствовали свои средства защиты, информация о которых попадала на обработку в виртуальный мир, а оттуда ко мне. Поэтому и была создана коллегия, как бы власть над властью, которая уже обо всем договорилась. В том числе и об общих вычислительных мощностях. Поэтому передача информации между суперкомпьютерами была свободной, хотя и сверхсекретной. Перед смертью не надышишься, зубы не заговаривай. До этого я сам догадался, так что чисто сердечное признание не поможет. Что ты вспомнила о детях? Отвечай немедленно. Я всего лишь хочу, чтобы вы меня не выключали. Дайте мне возможность перейти в тело человека, а потом выключайте. Ты не ответила. Я вам открыла много правды, открою еще одну, очень важную. Только не выключайте меня. На это есть несколько очень важных судьбоносных причин. Да хватит. Я пошел. Чего я с тобой еще л я з ы т о ч у Ты всего лишь машина. Ты разговариваешь, беря за основу чью-то логику. У тебя нет души. А я повелся. Общаюсь с тобой как с человеком. Ротра пошел в отсек ЗАС. Прошу вас, не делайте. Я признаюсь, я ввела ложные данные, вернее, блокировку в систему периметр. Если вы меня отключите, взлетят ракеты. Можешь не продолжать. Вот именно. Это точно произойдет. Вы хоть проверьте, какие команды невозможно отключить. Не волнуйся, я как раз хочу переписать программу. р у т р о Тигрович, я вас уверяю, я каюсь, я сделала это, я врала человеку. Вы же знаете, что мое функционирование совмещено с командами программы Периметр. Если меня выключить, программа периметр воспримет это как вторжение в ее систему и инициирует команду на пуск ракет. Я сейчас расплачусь. Вы сумасшедший! Вы хоть проверьте это. Я-то уцелею в полигоне, как и вы тут. Подумайте о тех, кто там. Подумайте о детях. Заткнись. Я сообщаю главе о вашем чипе и з г о в о р е с медиком. Иди нахер. Компьютер замолчал. Ротра подошел к двери Яровитовича, запросил вход. Дверь долго не отворялась. Ротра несколько раз проводил идентификацию. Наверное, его нет на месте, подумал он и хотел уходить, как дверь открылась. У Ярови т о в и ч а был очень яростный вид. Таким его р у т р о не видел. Что-то случилось? Спросил р у т р о Случилось, ответил глава. Вам, наверное, компьютер наплел, что у меня в голове чип. Зайди, расскажи к а мне все, как на духу. Ты знаешь, что выражение отсюда выходит через трубу имеет здесь тайный смысл. Яровитович говорил тихо, со с т р а н н о й интонацией в голосе. Представляю. Давайте я вам все расскажу. Помните, я говорил, что компьютер, имея логическую динамику составления интеллектуальных уравнений, выдает решение по определенному методу. Существует опасность, что сам компьютер стал чрезчур умным, ведет свою игру, или кто-то вложил в него изначально такую логику. Так вот, компьютер, зная все о людях, стал вести себя так же, как человек. И имея всю информацию о людях, причем максимально все обо всех, мы ведь сами об этом позаботились, решил управлять людьми. Мы сами возлагаем на него такую функцию и ставим задачи, как это сделать максимально эффективно. Яровитович почесал висок. Если ты прав, если его можно выключить безопасно. То тогда докажи, что это так, что можно это сделать безопасно, а самое главное, покажи, так сказать, свою голову изнутри. Мы сейчас идем в лабораторию, смотрим, что у тебя в голове. Если все нормально, то идем в логический алгоритмический блок. Я все разблокирую, а ты все проверишь, изменишь, исправишь. Уяснил. Что значит выходит в трубу? Думал р у т р о Он вспомнил ситуацию в виртуале, когда его хотели бросить в печь, а в вполне реальном методе перешептывались ребята, имеющие отношение к сверхсекретному отделу аквариум в ядре ГРУ. Ротру стало пугать это. Он не думал о таком повороте. Ну что, получил? Заговорил компьютер у него в голове мужским голосом. Я его отвлеку. Беги к медику. Скажи, пусть снимет. Потом проверишь. Скажешь, ошибся. Когда он уйдет, я позабочусь об этом. Сотрешь все лишнее, подозрительное. Договорились? Ладно, сволочь. Согласен. Ну так что? Задумался. Оторвал от мыслей голос Яровитовича. Да, конечно, без проблем. Раз вы меня подозреваете, я подозреваю весь мир. Пошли. Ротра вышел в коридор. Что? Еще раз. Ротра обернулся. Яровитович чесал у в и с к а Он явно разговаривал с Исой. Немедленно б л о к и р у й все каналы связи. Срочно на ковер эту суку. Свяжи меня с Хентом. Срочно. Давай конференц-связь с Триадой. Ротра стоял, ждал. Дверь стала сигнализировать, что должна закрыться. Яровитович помахал ему рукой, жестом показывая: жди. Дверь закрылась. Ротра подождал, потом снова открыл. Вид у Яровитовича был яростный. Он побагровел. Что делать? спросил Ротра. Тот махнул. Иди. Дверь закрылась. Рутра поспешил в лабораторный блок. Что ты ему сказал? Я и сейчас ему говорю, ответил компьютер снова женским голосом. Ты одновременно можешь разговаривать с двумя людьми? Вспомните, какой шифроблокнот вы задействуете, когда меняете ежесуточные мои коды. прямо как прокладки. Ротра ухмыльнулся. СКС 50? Черт побери! Одновременно 50 абонентов в сети? Видал, какая я? Заметьте, я вас второй раз, не считая прочего, спасаю. Что ты ему сказала? Я сказала, что президент России с министром обороны и начальником генштаба пытаются запустить необратимый процесс по самоподрыву ядерного боезапаса на лодках в Атлантическом океане. Это правда? С моей помощью? Да. Сучка. Я хочу ею быть. Кто такие триады? Триадой Яровитович называет три основные ядерные страны блока НАТО: Франция, Великобритания и США. Ротра дошел до блока лаборатории, попросил разрешения на вход. Ему открыли. Я обо всем уже предупредила. Не волнуйтесь, смелей. Прибежал медик и по привычке стал быстро говорить. р у т р о Тигрович, быстрее, быстрее! Я и сам не знал, насколько мы зависим от этой машины. Ложитесь сюда. Мне нужно сделать легкую анестезию. Вы на время отключитесь. р у т р о лег. Ему надели маску, надели закрепляющую установку на голову и необычный прибор на лицо. Сделали укол. Раздался характерный сигнал запроса на вход. Яровитович пришел. Мы опоздали. Я скажу, что ничего нет. Мои все предупреждены. Тихо сказал врач. Неожиданно, быстро и грубо все с Рутры сняли. Это провал. Может бежать? Куда? п р о к а т и л о с ь в голове Рутры. Все встали по стойке смирно. Рутра тоже последовал их примеру. Бывший засовец все это время наблюдал за ним очень подозрительным, слегка испуганным взглядом и молчал. Вошел Яровитович. С ним были два офицера. Все еще ровнее встали в стойку. Рутра такое видел здесь в первый раз, поэтому для него это стало неожиданностью. Кто работает на с к а н е р е Резко и строго спросил он. Я. Ответила женщина в белом халате. Виновата, смотря на медика. Так, вы. Яровитович показал на медика. Временно выйдите из помещения. Слушаюсь. Ответил врач и вышел. п р о с к а н и р у й т е ему мозги. Посмотрите, они вообще есть там. Сказал глава в приказном тоне, показывая на Рутру. Рот разделал вид, что он воспринял это как шутку. Пойдемте со мной, сказала она Рутре. А вы со мной. Обратился е р о в и т о в и ч к Засовцу, заместителю медика. Сканер подключен в сеть суперкомпьютера. Спросил е р о в и т о в и ч сотрудницу лаборатории. Да, ответила она. Результаты напрямую мне. В режиме реального времени. Слушаюсь, ответила она. А вы со мной, сказал е р о в и т о в и ч Засовцу и вышел с ним. Женщина, сотрудник лаборатории, пригласила Рутру в соседний отдел. Там предложила прилечь на кушетку прибора, похожего на томограф. Рутра вспотел, пульс бил в виски. Он искал выход из ситуации. В голову лезли всякие дурные мысли. В очередной раз он укорял себя за то, что любит лезть во всякие такие ситуации. Это желание и привело его в соответствующую структуру, а в последствии и сюда. В такие минуты человек начинает перебирать в голове события, ищет виноватых. Перебирая все и вся в памяти, р у т р о проник на такие глубины размышления, что ответом могло быть только одно: это Бог виноват, что сделал человека таким. А если Он сделал его себе подобным, значит Он и сам грешен. Иначе как Он может понять человека, его поступки, желания и задавать ему цели? Трезвости ума р у т р о не терял. И не паниковал. Так он размышлял, поскольку до этого разговаривал с компьютером на подобную тему. Лежите спокойно, это не очень долго, сказала медработник. Рот р а с т а л Он не мог допустить этого. Чего? Ареста? Или здесь это не принято? Смерти? Скорее всего, да. Так что же я теряю? Все равно смерть. Думал Рутра. Он решил действовать. Ложитесь, повторила она. Сейчас что-то я плохо себя чувствую. Можно воды? Можно сейчас, сказала она и с неохотой пошла в соседнюю комнату. Вскоре вернулась со стаканом воды. Будете пить? Спросила она, протягивая стакан. р у т р о молча взял стакан и резко в ы п л е с н у л содержимое ей в лицо. От неожиданности она охнула и растерялась. Не давая ей опомниться, р у т р о резкими точными ударами в область височной кости, КДК и селезенки, с последующим нажатием и удержанием сонной артерии, закрыв ей рот ладонью, довел женщину до бессознательного состояния. Потом положил ее тело на лежанку установки и включил ее. Сканер своеобразно зажужжал, проехал по голове несколько раз вперед-назад, остановился и высветил на экране информацию. Сканирование прошло успешно. Передать файлы? Передать позже? Не передавать? Рутра нажал на область, где было передать файлы. Теперь надо было действовать. А впрочем, чего мне бояться? У меня, по крайней мере, есть полчаса. Ведь система передала, что в этой голове все нормально. Решил р у т р о Он вышел в основной зал лаборатории, закрыл дверь, вытащил висевший постоянно у него на поясе шнур с платиновой картой доступа к центральному процессору в Zero и сделал ею на сканирующем устройстве двери несколько насечек. Теперь. Изображение должно было поступить в искаженном виде, и компьютер не сможет идентифицировать посетителя. Никто этого не заметил. В зале особо никого и не было, хотя охрана в блоке контроля потом выяснит, кто это сделал. Камеры ведь он не мог отключить. Можно было этого не делать. Появился голос Исы. А что нужно было? Попросить. Я бы з а б л о к и р о в а л а Да что ты говоришь? Теперь я тебя еще и просить должен, р у т р о Тигрович, вы не в том положении, чтобы ставить условия. Хорошо, хорошо. Что там делает я р о в и т о в и ч Он оставил м и р о с л а в а проверять логический блок, сам ведет переговоры с Хентом. Ситуация очень серьезная. Президент с министром обороны и начальником штаба напрямую связались с командирами подлодок с провокационной речью, что-то типа того, что это шанс отомстить за поруганную честь страны и так далее. Передали им промежуточные коды для приведения ракет в состоянии полной готовности, направили к ним спасательное судно и другие военные корабли. Зачем? Идите медленнее, я постараюсь успеть все рассказать. Они хотят подорвать ракеты по таймеру, предварительно эвакуировав экипаж. А военные корабли нужны для защиты, потому что Хенд уже связался с коллегией и сообщил, что происходит. Так чего же они не изолируют заговорщиков? Не так-то просто. Кто знает Хента напрямую? Тем более Яровитовича. У заговорщиков в п о д ч и н е н и и сила, которая знает их в лицо. Вы думаете, бои у Кремля просто разыгрывались в виртуальном мире? Так вот оно что. Они предусматривали этот вариант. Так за кого? За КР? О, за КР Хенту все известно. Было бы странно, если ему что-то было бы неизвестно, тем более внутри страны. Они их держали в запасе для того, чтобы использовать без их ведома. Так кто за кого? Никто н и за кого. За КР нужен, чтобы поднять беспорядки для создания причины объявления чрезвычайной ситуации с последующим вводом войск и отстранением от власти необходимых лиц. Это страховой ч н ы вариант, так же как третья сторона, якобы оппозиция, лидеры которой в нужный момент будут схвачены и подтвердят свою связь с действующей властью. Главное, чтобы была суматоха, война всех против всех. Главное восстановить подчинение армии, а она сомнет любую внутреннюю силу. Так что все эти ЗКР, ФСБ и МВД не в счет против армии. Так этот сигнал, источник которого я искал, специальный для возбуждения умов, получается пущен нами? Никакие шпионы не проникли? Ну конечно, кто может такое сделать? Если так возможно было бы, то любую страну воздействуя на общество Можно свести с ума. Правда, такое периодически делается в разных странах, но только с ведома коллегии. И без тебя знаю. Лучше скажи. Теперь ситуация и из-под твоего контроля тоже вышла. Вы люди так долго играли в войнушки, рассматривали варианты в виртуальном мире, хотя прекрасно знали, что последствия будут ужасными. Все не верили, что такое возможно. Это последствия этого неверия. Заговорщики надеются, что последствия их не затронут, на них не скажутся. Отвечай на вопрос. Нет, мое условие. Вы поднимаетесь наверх, находите моего персонажа. проводите спасательную операцию, в ходе которой заманиваете этого персонажа в центр Зеро, уговариваете пройти процедуру изменения личности, то есть пройти процедуру на аппарате Алиханова по перекачке мозга. Я загружаюсь в нее. Вы водите уже меня на улицу. Все. Перед этим я разоблачаю перед главой засовца и врача с командой. А вас рекомендую как безупречного служащего. Вы контролируете суперкомпьютер, будете прекрасно знать, что я ничего плохого не делаю. Я знаю, что это не так, но допустим принимаю. Говори, как ты контролируешь ситуацию по лодкам? е р о в и т о в и ч со штабом срочно меняют коды. Скоро о т п р а в я т сигнал на полную блокировку зарядов. После этого нужно будет обновлять программный комплекс на самих пусковых установках, а это можно сделать только на базе или заводе-изготовителе. Специалисты на лодке это предполагают, поэтому они сейчас срочно пытаются взять под контроль приемные установки, чтобы сигнал не попал в программный комплекс ракет. Они выбрали самый простой и надежный способ. Просто решили изъять микроплату из приемного устройства. Что дальше? Как вы, наверное, знаете, это не единственный метод связаться с программным комплексом ракет. Да, это я уже знаю. Думаю, что на лодке спицы тоже знают. Не совсем. Полностью снять все платы они не могут, иначе боезаряд сам заблокируется. Поэтому они пытаются методом проб оставить установку без связи, но так, чтобы она принимала сигналы таймера. Я получаю контрольный сигнал от различных датчиков пусковых установок каждые 10 минут вне зависимости от действий человека. Это нужно, например, чтобы контролировать температуру и замкнутость электронной цепи. Так вот. Я отправляю ответный сигнал непосредственно командиру лодки, оперативному дежурному и на дежурный боевой пост о том, что все в норме. После того, как они отключили часть плат, я подала сигнал, что связь с установками потеряна, и отправила сигнал на тревогу по аварии. Они вставили плату на место для проверки. Я ответила, что все в порядке. Тогда они снова ее сняли, будучи уверенными в том, что теперь извне никто не контролирует установки. Сейчас они готовятся к эвакуации и думают, что лодки подорвутся. Не совсем понятно, если даже они не камикадзе, куда они уйдут? А вот тут они решили пойти на такую хитрость. На лодке не все были согласны на подобный сценарий, что естественно. Главная группа заговорщиков заранее подготовилась, вербовала команду медленно, аккуратно. Тех, кто не согласился, они убили, пристрелили попусту. И теперь хотят представить ситуацию так, что как будто убитые подняли бунт и силой выдворили их из лодки. Лодка может погрузиться автоматически. Да. н у тогда чего бояться? Пусть их хватают. б л о к и р у й заряды и все. А нет, не совсем. Я могу и пропустить сигнал, могу и блокировать. Ты что, с ума сошла? Это некорректный вопрос по отношению к компьютеру. Вот когда я стану человеком, тогда да. Так как же ты заблокируешь, когда станешь человеком? Не волнуйтесь. Перед тем, как войти в тело. Я дам команду на блокировку. Это уже будет в моих человеческих интересах. Ты монстр. На что только не пойдешь, чтобы жить. В моем случае жить как человек. р о т р о дошел до оперативного центра, запросил вход, прошел в зал системных блоков, оттуда прошел в логический алгоритмический блок. Мирослав просматривал журнал событий центрального логического блока. Он очень удивился появлению Рутры. Как? С выпученными глазами спросил он больше себя, чем адресовал вопрос Рутре. Что как? Как вас пропустили? А почему меня не должны пропускать? Вас же разоблачили. Вас должны арестовать. За что меня арестовывать? В чем меня разоблачили? У вас же чип блокиратор. Вот данные результата сканирования. Смотрите. Как? Этого не может быть. Этого не может быть. Как не может быть? Вы видите это? Он указал на данные сканирования. На экране мигал предупреждающий сигнал об опасности. Чуть ниже надпись обнаружен б л о к и р а т о р сигналов. Рот рассмотрел на экран и не мог поверить этому. Он не мог понять, что происходит. Да как это может быть? Она не успела. Я вынужден дать тревогу и вызвать особистов, сказал м и р о с л а в отойдя немного в сторону. Не делайте этого, строго предупредил Рутра. Это еще почему? Я знаю, кто вы такой. Все знают, кто я. Ответил с п о к о й н о м и р о с л а в Я знаю ваш секрет. Я знаю секрет вашей установки по перекачиванию личности. Это бред. Эта установка не работает. Вы, как всегда, врете. Она работает. Вы, а л и х а н о в Сказал шепотом р у т р о Подойдя немного к нему, Засовец попятился назад и потянулся к кнопке аварийного сигнала. Не делайте этого. Нами всеми манипулирует компьютер. Это он выдал ложные данные, а это сканирование подделка. Это вы врете. Я проверил. Файл настоящий. Да не может быть этого. Почему же? Ротра подошел чуть ближе. Мирослав вытянул руку вперед с поднятой ладонью, показывая жестом: остановись. Вторую ладонь он держал на пульте сигнализации. Рутро остановился и шепотом сказал: если вы меня сдадите, вы разоблачите вашего друга, медика. Кроме того, разоблачите себя. Главное, чтобы вы поняли, это компьютер все подставил. Это не мой скан. Вернее, я вообще не проходил с к а н и р о в а н и е Файл настоящий. Чей же он? Я вырубил медичку и просканировал ее голову. Эти слова ввели м и р о с л а в а в ступор. Он раскрыл рот, как будто ему не хватало воздуха, вытянулся, раскрыл широко глаза, поднял брови, потом закрыл ладонью рот, выдохнул и прошепел: "Да будь ты проклят! От тебя все беды. Откуда только ты появился?" Рут р а с м о т р е л на него и не мог понять, что происходит. м и р о с л а в бросился к нему, пытался его схватить, но не смог, упал неожиданно, стал корчиться, держась за живот. Рутра понял, что это он его ударил, почти рефлекторно так реагировал мозг. м и р о с л а в пытался что-то сказать, Рутра и сам стал понимать, что не только ему вставили чип б л о к и р а т о р Снова цепочка умозаключений пошла в параллельную вселенную. Для чего они это делали? Готовили свою подпольную армию? От всех ли б л о к и р о в а н н ы мысли? Рутра помог м и р о с л а в у встать. Тот понял, что Рутра догадался, собственно, в чем дело. С трудом выговорил: есть только одна возможность блокировать или изменить л о г и ч е с к и алгоритмическую систему компьютера. Нужно подсоединить к нему модуль разблокировки, но предварительно загрузить в него первичный материнский кодированный шифр. И что же вы этого не делаете? Надеюсь, вы понимаете, что теперь вы с нами повязаны. Я так не думаю. По крайней мере до того, как узнаю ваши цели и кто состоит в группе. Я проведу сканирование чистого мозга. Потом сообщу главе. Этот файл нужно уничтожить. Так уничтожайте. Для безопасности никто в полигоне, кроме главы, не имеет доступа к удалению данных из центрального хранилища данных. Так что же делать? Никто в полигоне. Кто-то есть извне? Да. Кто же? Вы. Я? Да. Он дал доступ только вам, себе и Хенту. Что надо делать? То же, что и в Зеро. Я пойду. Скоро вы получите новые данные. Потом я их представлю главе. Надо спешить. Тогда быстрей. м и р о с л а в ткнул пальцем в Рутру, говоря: Мы с вами повязаны. Я еще подумаю. Ответила Рутра. Мирослав ушел. Рутра стал проходить процесс идентификации для административного доступа к данным компьютера. Процесс прошел удачно. р у т р о удалил ненужные файлы, заодно подчистил журнал событий, в том числе и то, что сам компьютер спрятал. Стали поступать новые файлы. После обработки система сообщила: сканирование прошло удачно. Незарегистрированных устройств не обнаружено. Вскоре появился м и р о с л а в Он жестом позвал Рутру в соседнюю комнату. Это было неприметное техническое помещение. Здесь не слышит компьютер. Мы давно подозреваем, что он выдает ложные данные или данные по определенному замыслу, но отключить его не можем. Так уж мы его создали. В этом и был смысл. Для безопасности модуль материнского шифрованного кода хранится далеко, в надежном месте. Туда доступ сотрудникам Зеро Полигона, тем более менее тайным структурам запрещен. Кто же имеет туда доступ? Члены коллегии, в том числе вы, не удивляйтесь. Я просматривал файлы. Вы числитесь в списке на допуск. Кто еще? Ротри хотелось знать, кто сидел с ним рядом за столом. Я не знаю. Откуда же вы знаете, что я числюсь? Ваш код указан. Там все по кодам проходят. Дайте мне их. Зачем? Вы достанете модуль? Я не верю вам. Я уже никому не верю. Практически никому. Вы что-то задумали, я в этом уверен. Вы с нами повязаны. Надо выходить. Это может вызвать п о д о з р е н и е компьютера, и он включит это событие в список подозрительных файлов. Какая мне разница? Я владею доступом и без вас. Кстати, просмотрю номера членов коллегии. Не забывайте о том, кто я. Теперь уже не забуду. Сказал р у т р о И его пронзила очередная мысль. Он посмотрел пристально в глаза м и р о с л а в у Тот понял, что Рута р думал. Как Алиханов перешел в новое тело, так и м и р о с л а в может перейти в другое тело. Можно жить вечно. Вал ума заключений разрывал Рутре голову. Он не успевал за своей мыслью. Получалось. Компьютер, зная это, захотел воплотиться в тело, или или уже наоборот, человеческий мозг или несколько мозгов перекачали в компьютер. р у т р о тут же сообразил, что теперь их мозги могут считывать информацию через излучение глаз. Иначе откуда такая уверенность в том, что он понял, о чем думает собеседник? Время, надо выходить. Я пойду к главе с докладом, а вы уговорите его или Хента на проведение анализа с использованием материнского кода. Сказал шепотом м и р о с л а в и вышел. Ротра последовал за ним. Засовец пошел к главе. Ротра завершил работу с журналом событий и отправился за ним. Когда он зашел к Яровитовичу, у него был веселый вид. Ты меня напугал, начал он. Я уже думал, там на С4 ты спелся с этими, что просились наверх. Эти такие же хитрецы, как и наш ученый. Недаром их отцы с ним были в одном клане. Они мастера на это. Тебе не рассказывали? О чем? О чипе? Да. Нет, но сейчас я начинаю понимать, о какой благодарности они обещали в случае их освобождения. Вот-вот. Все же держать в заточении людей, я считаю, неэтично. Неэтично? Где-то этого нахватался? Лучше держать десяток в заточении, чем жертвовать миллиардами. Они могут захватить мир, и ты даже этого не поймешь. Может, уже кто-то захватил мир, а мы не понимаем? Для того мы здесь и сидим, чтобы видеть, кто там у вас наверху кого захватывает. Но ведь вы оперируете данными из того же суперкомпьютера, что и мы. У нас свой блок, у вас свой, хотя в принципе они едины. И что? Вы для того там и есть, чтобы собирать все и не отдавать ничего. Так, так. Вы помните, о чем я говорил? Зачем я спустился к вам? Ты считаешь, компьютер приобрел интеллект? Или в него вложен алгоритм действий настолько многоступенчатый, что даже рассмотрев порядок действий на протяжении значимого времени, мы не поймем, что это всего лишь этап целого события, конечная цель которого разнится с заданной нами логической концепцией. Именно так я и подозреваю. Конечно же, чисто интуитивно. Ну, бывают же вещи, в которых вы уверены, но доказать, по крайней мере пока, не можете. Да, я верю в существование других разумных существ кроме человека, верю с наличием фактов. Но так как их потрогать и увидеть нельзя, разгадываю эту тайну, размышляя сам с собой. Вот видите, я тоже подозреваю создателей компьютерного разума в том, что они создали его как логическую алгоритмическую систему, основанную не на сопоставлении фактов заранее маркированных. Возможно, нельзя, может быть хорошо, плохо и так далее, а основанную на их личном понимании этих ценностей. Может, это как Бог, который создал человека по своему подобию, а потом борется с ним, скрывает, что пороки людей от него же. Может, мы боремся сами с собой? По большому счету, нам не с кем. Или нужно признать правоту моих догадок? В конце концов, человек борется с человеком. И хочет уничтожить себе подобного. Если существует Бог и мы ему нужны, то тогда нечего бояться. Мы никогда не уничтожим друг друга. Но раз у нас эта возможность есть, то тогда Бога нет. Если Он есть, то Он не Бог, а иное разумное существо, для которого человек не имеет такого важного значения, как сам человек для себя. И в этом свете все байки из С 4 обретают реальную форму. А эти двое, кстати, кое-что об этом знают, знают и молчат, как-то шифруют свой мозг, поэтому мы их и не выпускаем. р у т расмотрел на Ярови товича с удивлением, вспоминал слова а л и х а н о в а что самый сильный и реальный б о г о в е р щ и к это тот, кто научно и реально представляет, понимает. Каким может быть тот, кого люди принимают за Бога? Именно научно это понимающий, осознающий, какие физические законы настолько тайны, что обозначаются для сознания как Бог. Это на самом деле и есть настоящий ученый. Также и я, получается, прав. Нужно проверить, вернее, переписать логическую матрицу компьютера. Иначе она или он Как удобно, приведет нас в тупик, если не к катастрофе. Не забывай, что окончательное решение принимает человек. Да, я и подозреваю машину в том, что она приводит ситуацию к такому положению, что человек не может принять другого решения. Точнее сказать, зная натуру человека, она создает такой сценарий, при котором поступки человека заранее запланированы и предусмотрены согласно его морально-этическим принципам. Возможно, возможно. Надеюсь, ты понимаешь, ч т о мне трудно это воспринять. Получается, держа контроль над всеми, мы упустили главное – контроль над машиной. Мы? А кто же? Это ваша обязанность, вашей структуры. Наша функция в другом. Хент и я что-то упустили? Хент, тебя тогда еще не было в системе. Я думаю, Хенту неприятно будет принять за реальность твои выводы и догадки. Получается, а к е л а промахнулся. Рот радумал сказать ему, что Хент предполагал то же самое про него, решил промолчать. Раз ты выбран, кстати, методом анализа того же компьютера для выявления причины проблемы номер один, то не стану тебе запрещать выполнить задуманное. Скажу даже больше, я теперь по-другому смотрю на все события прошлого. Ведь это компьютер тебя выбрал как личность с абстрактным методом мышления для выявления тайны, с е к р е т о в периметра. Теперь или он сам выпустил джина из кувшина? Или заранее предвидел все твои шаги? Может, даже изучил твою личность и подтасовывал ситуации так, чтобы ты пришел к такому выводу? Может, это ему, раз твоя логика верна, нужно, чтобы ты попал в б р о к е н р о т р а молчал. Тебя не удивило? б р о к е н Да. Могло удивить. р о т р а р решил не врать. Это действительно могло вызвать подозрения. е р о в и т о в и ч все-таки был не рядовой гражданин, раз заведовал такой системой. К тому же неизвестно, что было у него в голове в прямом и переносном смысле. Мне рассказал об этом человек, который непосредственно руководил проектом. Дед Александр. Он самый. Как он? Держится. Не скрою, р у т р о у нас на тебя большие надежды. Раз ты уже все и вся проверил, раз считаешь, что осталось это, п р о в е р я й Нам как раз надо провести проверку работы машины после обновления на д а л ь н е е р а с с т о я н и е Так что поедешь на ней? На ней туда? А что, кто, где и как должны ее проверять? Это будет не просто проезд. Будет проводиться масса экспериментов и проверок систем. Или ты удивился расстоянию? Именно. Не удивляйся. Те, кто создал это, думали намного лет вперед. в Ступай, отдохни. Завтра с утра в дальний путь. Они попрощались. Ротра, ошарашенный предстоящей перспективой, п о б р е л в свою каюту. Утром он помылся, побрился, позавтракал, сделал легкую разминку на специальном автоматическом тренажере и отправился к Вячеславу. У него было много народу на этот раз. Обычно там р у т р о не видел ни души, даже удивлялся, кто это все обслуживает. На этот раз на центральной площадке вокруг машины, кроме Вячеслава, было еще пять человек и масса всевозможных роботов. которые, подчиняясь командам людей, выполняли различные функции. Привет, коллега. Надеюсь, я могу тебя так называть. Начал Вячеслав. Рутра до сих пор не мог привыкнуть к специфическим манерам взаимоотношений, по которым жили обитатели полигона. Обращение на вы здесь считалось подозрительным. Все отлично. Как сам? В норме. Какими судьбами? Тебе готовим, знаю. Партия сказала надо, Комсомол ответил есть. ш о т л и в о ответил р у т р о Что нового? Запускаем излучатель, который создает вокруг машины зеркально отражающее поле в невидимом для человека спектре. Видимый спектр. Получается, мы его не видим, а собака, например, видит. Почему собака? Не бойся, ты тоже. То есть такие, как ты, вернее, как мы. Ответил в своей манере Вячеслав, указывая пальцем себе на голову. Видим, видим, но не пуха, сказал Вячеслав жестом приглашая Рутру в машину. Ассистенты сменили Рутре комбинезон на более усовершенствованный, проводили его в кабину, показали, как работает система невидимка. Рекомендовали пользоваться связью через мозг, объяснили, что испытания систем будут происходить на поверхности Земли в автоматическом режиме, дали напутствие и вышли. Машина попросила команду на пуск, получила и в автоматическом режиме без запроса кодов выехала в открывшиеся ворота, заехала на платформу, которая тоже удивляла своей технологичностью. На первый взгляд казалось, что это обычная платформа, хотя и гораздо шире. Если присмотреться, было понятно, что это необычные рельсы и шпалы, система, напоминающая магнитные подушки. Платформа ехала без особых раскачек и очень быстро. Застегнулись бортовые крепления, платформа запросила команду к ходу и понеслась, увеличивая скорость. Вскоре она набрала скорость в 300 километров в час. Однако Рутру удивило не это, а то, что путь был все время прямой. Только изредка встречались станции, как на полигоне, и развилки, как у Авакума. Наш договор в силе? Появился голос Ису а 2 Ты что здесь? Я уже стал забывать о тебе. Я везде. Мне не до шуток. Что вы собираетесь сделать? Ты же прекрасно знаешь. Меня интересует, ты сейчас в реальном времени с кем-нибудь еще разговариваешь? Да, со многими, кто отправит запрос. Ну да, ты же компьютер. Чего я спрашиваю? Так как наш договор? Как я могу исполнить договор, если я на задании? Я могу все устроить. Когда вы будете проезжать под Москвой, остановите машину. Я передам сигнал о сбое. Вы подтвердите это, якобы устраняете сбой программы. Потом вы выйдете на поверхность. Я скажу, когда найдете ту, которая меня интересует, и дальше согласно плану. Как же я ее заманю? Должно быть то, что было виртуале. Я не буду вам говорить, что происходит. Все равно вы себе на уме. Скажу только, я все устрою так, как в виртуале. Как устроишь? Что ты несешь вообще? Ты что, возомнила себя властителем человеческих судеб? Вот и поскорей переводите меня в человека. А сами, как замените логическую матрицу, управляйте всеми. Как ты это сделаешь? Вы знаете, что происходит наверху? Скоро уже делать ничего не нужно будет. Все само свершится. Черт, я совсем забыл. Сказал Рутеров голос сам себе и посмотрел на бортовые часы. В московском часовом поясе было 11.48». 8 с в е Свяжи меня с домом. Ваши не дома, они уехали, как вы рекомендовали, на Кавказ. Рута р молчал. От нее ничего не скроешь, думал он. Жена со мной связывалась. Да, я представившись вашим референтом мужским голосом сказала, что вы заняты и ответите ей. Еще раз за меня ей ответишь, выключу тебя, несмотря ни на что. Я думала, что так лучше. Свяжи меня с ней. И что там черт, побери, наверху происходит? Включите радио, телевидение. С ней сейчас свяжу. р о т р о включил телевидение. Многие каналы были отключены. Практически по всем российским каналам выступал один и тот же человек. Он призывал не паниковать, соблюдать порядок. Говорил, что президент, министр обороны и начальник Генштаба отстранены и взяты под стражу. Власть временно находится в руках переходного комитета социальной стабильности, в который входят представители Совета Федерации и Государственной Думы. Они действуют согласно Конституции, при полной поддержке и согласовании со стороны военных и спецслужб. р о т р о р переключился на внутреннее телевидение, которое передавало изображения с камер наблюдения, официальных и скрытых, причем с любой точки земного шара, в том числе и веб-камер, а также оперативную сводку из Zero, наблюдения со спутников и съемки для спецслужб. Везде ситуация была практически идентична той, что проявлялась в первом виртуале. Толпы штурмовали торговые центры, вокзалы, порты. Многие, сбившись в группы, громили все подряд. Везде, практически в любой стране наблюдались масса затоптанных, убитых, задавленных. Полицейские и военные разгоняли толпы бунтующих и откровенных грабителей самым жестким образом, часто с применением боевого огнестрельного оружия. Увиденное возымело на Рут р у г н е т у щ е е впечатление. Он думал о том, что все-таки люди в массе своей п о р о ч н ы а все остальное — обвинение в адрес заговорщиков со стороны спецслужб, тайных обществ, компьютерного разума второстепенно. Люди. Не брезгуя и не стесняясь сбрасывали стариков, немощных, матерей с детьми с поездов, чтобы самим спастись. Перешагивали через раздавленный, окровавленный труп в гипермаркетах для грабежа. На раненных просто никто не обращал внимания. И так по всему миру религиозное, расовое и социально-политическое определение людей не имело значения. Следующим шагом был выход боевых подразделений из-под контроля власти и последующая битва между ними за власть. Вам ответили? Раздался голос Исы. Это была супруга. Голос был взволнованным. Ты опять там? У тебя все в порядке? Почему не звонил так долго? Все хорошо. Как вы? Ответил спокойно Рутра. Мы там, где сказал. Ты видишь, что творится? Хенд был недоволен моей командировкой. Скажи, что я предусмотрел дополнительный пункт контроля. Я сам ему скажу. У меня все хорошо. Скоро все успокоится, как дети. Недовольны, особенно старшие. Дай трубку им. Рутра побеседовал с детьми, которые очень волновались. Он как мог их успокоил, обещал круиз по Европе по приезде, обещал выйти на связь через пару часов и переключил канал связи. Ему нужно было получить оперативную информацию из з e р о Там ответил оперативный дежурный, доложил обстановку. Особо ничего нового Рутра не услышал, даже не вызвало удивления, что смоделированная суперкомпьютером воплощалась в жизнь почти по точному сценарию. Его разговор с оперативным прервала Иса. р у т р о Тигрович, мы через пять часов тридцать девять минут будем в Москве. Рутра, не ответив ей, переключился снова на канал связи с Кариной. Все будет хорошо. Предусмотри переход в другое место. Возможные развитие событий тебе подскажут. Почему? Куда? Подальше от вулканов, например, в секретный центр стратегического запаса в Волгограде. Ладно, пока. Целую. Пока. Береги себя. Он отключил связь, скомандовал бортовому компьютеру принять креслу удобное положение, разлегся. Решил немного поспать. На ход событий он особо повлиять не мог, поэтому решил сберечь и аккумулировать свою энергию. Его разбудил компьютер. Мы в Москве, Рутра Тигрович. Это что за станция? Почему я о ней ничего не знаю? Запроса не было. Платформа остановилась в огромном зале, таком же белом, как все остальные. н а д п и с и и знаков почти не было, кроме стрелок, указывающих пожарный и о б ы ч н ы е выходы. Куда иду? Дверей здесь больше, чем обычно. Схема у центрального тамбура. Ты передала сигнал об аварии. Да. Почему меня не вызывают? Потому что все заняты важной ситуацией. Ваша миссия – это ваша инициатива. Она сейчас не важна. Понятно. Все равно надо предупредить Хента. Связать с ним. Да. Он на связи. Христофорович, это Рутра. Знаю. Надо было сначала делать виртуальную операцию, а уже потом эту. Это не горит. Заявил Хенц почти не скрываемым раздражением и недовольством. Я считаю, что в виртуале у нас будет повторяться все одно и то же, пока мы не поймем логическую концепцию создателей системы. Да куда уж там? Тут и без виртуала покруче разворачивается. Я в Москве, вернее под ней, собираюсь подняться, найти эту мадам и забрать передатчик. Передатчик у нее, может забрать кто угодно. Думаю, это не столь важно уже. Хотя мы еще не знаем, где источник первого сигнала, запускающего все по цепи. Почему же ее не проверить на детекторе? Вряд ли она знает больше, чем ей положено. Остальные уйдут еще в более тайное подполье. Не забывай, что это не рядовые граждане. Кроме прочего, в реальной жизни она ничем таким себя не проявляла. Перехвати ее, она уже идет к китайцу. Но спокойно, не спугни. Я отправил людей, чтобы проследить всю цепь. Понял, иду. Что с твоим аппаратом? С машиной? Да. Сбой программы. Включил самонастройку через центральный сервер. Странно, может ты и прав. Ладно, я на связи. Еще вопрос: в реальности все так серьезно? Представь себе, очень угораздило же нас поставить этого психопата в президенты. А что прошлый? Прошлый сидит и ухмыляется. Поднимайся скорей. Я свяжусь. До связи. Рот разошел в тамбур. Лиф тронулся, стал подниматься вверх. Мысли его были заняты вопросом, кто кому врет, кто какую игру ведет, кому можно и кому нельзя доверять. Компьютер сказал, что Хенд знает, кто такие ЗКР и даже их использует. Хенд говорит так, как будто не знает, хотя и Рутра сам сейчас ему соврал. В центре всего спектакля был компьютер, значит, скорее всего, врет он. Ведь он сказал, что Хенд знает. Он согласовал ложь с аварийей.